Глава пятая. Спустя один день. Характеристики 49 плюс 26. Уровень основной – 8 плюс 3. Уровень мастерства – 7. Сливаться в ноль Дарк не боялся. Он уже не тот печальный нуб, который сначала вообще ничего не понимал, а затем, осознав, во что именно вляпался, Был уверен, что не сможет и за полгода приподняться до первого уровня. Серёзь верил, что придётся рыбензонить, чуть ли не десятки лет, опасаясь абсолютно всех. Его тогда жалкий бобёр мог забить без шанса на победу. 42-й день пошёл с побега испыточный паука. За это время многое изменилось. Очень многое. Оказавшись на нулевом уровне, Дарк уже через пару минут станет пятым, потратив на это жалкие крохи свободного опыта. Плюс за счёт своих бонусных уровней сможет без штрафов использовать амуницию для восьмого уровня. Этого вполне достаточно, чтобы без проблем валить большинство известных противников, качаясь с дикой скоростью даже без использования света. Так что для страха и правда нет причин. Можно смело начинать но прежде чем разбираться с запечатанной искрой обновления, Дарк позаботился о характеристиках и умениях. Для начала влил свободный опыт в навыки, не добравшиеся до двадцатки. Затем пустил в дело накопленные ядра. Двадцатых хватало тютелька в тютельку, а вот уровнями ниже с избытком. Жаль, нет доступа к аукциону, мог бы с выгоды их продать. Вопреки ожиданиям, Ничего неожиданного с умениями не случилось. Они получили очередное разветвление и усилились. Так и полагается при получении 20-го уровня. От лавины ощущений отпочковалась массовое страдание. Название лаконично отражало всю суть умения. Оно заставляло страдать уже не носителя или одиночную цель, а толпу, по которой его применили. То есть Било по определенной площади. Но, увы, мучения противники станут испытывать лишь в том случае, если в этот момент будут испытывать боль. Оптимально, если их пламя станет пожирать. Это подсказывает опыт. С боссом такое очень неплохо сработало, а уж против рядовых мобов должно действовать еще лучше. Непонятно, что случится, если применить против игроков это умение. Запросто могут проблемы случиться из-за шока, после чего побегут подавать судебные иски. Да, страдания в Эксе разрешены, и на мучения соглашаются все, кто подписывает пользовательское соглашение. Но в самой опасной локации уровни как боли, так и наслаждения ограничены 50% барьером. То есть ты получаешь половину от тех ощущений, которые, которые при таких же обстоятельствах должны испытывать в реале. Этого достаточно, чтобы всё на себе почувствовать, но маловато, чтобы заполучить медицинские проблемы. Однако умение Дарка должно задирать порог выше предела, а это уже риск тех самых медицинских проблем. И как же игра выкрутится из такой ситуации, непонятно. Поток восстановления породил третье ответвление волну света тоже массовое умение, но вы избирательное, потому что лечит только нежить и родственник с ней тварей, вроде всевозможных демонов тьмы. Персонажа наоборот лечит, как и членов его отряда и клана, если те, конечно, не находятся слишком далеко. Самое приятное получилось из светового натиска. Он дал световой шквал. Принцип тот же. Магией заряжается оружие или метательный снаряд, после чего при попадании наносит единичный ущерб пропорциональный количеству слитой маны. Только работает не против одиночной цели, а по всем противникам в радиусе 17 м. Руки чесались испытать новые игрушки, но Дарк соблазну не поддался. Сейчас гоняться за мобами время попусту терять. Ведь Ему кач теперь не нужен. Весь полученный опыт сгорит при обнулении. Уже без колебаний приступил к процедуре активации искры. Игровая система несколько раз писала страшные предупреждения, но отговорить не сумела. Пара минут, и вот уже Дарк снова с нулевым уровнем. Из навыков сохранил атлетизм, дальнобойное оружие, везение, неутомимость, магический критический удар и защиту от магии контроля. Всего 6 по одному на открытую характеристику. Специализации, которую нормальные игроки получают на 10-м уровне, нет. Так что ему доступны все. Ещё 6 навыков обнулил высвободив заключённый в них опыт. Подразделку пошли физическая атака, меткость, скрытность, терпение, магическая меткость и защита от магии ослабления. В итоге получил со всех этих навыков 200 899 свободных очков прогресса. Всего у персонажа 36 основных навыков. Из них дарку до следующей степени круга перерождения надо поднять 30. Чтобы прокачать один от 0 до 20 потребуется 2100 единиц опыта. На все уйдет 63 000. У Дарка сейчас под 400 тысяч свободного опыта. Этого хватит, чтобы проскочить через шесть ступеней из десяти. Нет, он не станет сливать ведрами столь ценный ресурс. Экономно, малыми дозами, по правильным навыкам, возможно и потратит. Но не сейчас. Сейчас у него другие планы. Лук был не из рядовых, но при этом столь же никчемным как и все прочие товары пользователя с форумным ником 2 плюс 2 равно 105. Дарко он достался из тушки мелкого хешеля. Оттуда выпадают трофеи только для самых мизерных уровней, на которых никто не играет или играет считанные часы. Вот и у этого требования всего-навсего тройка. Характеристики вполне приличные для предмета такого уровня, вот только никого они не заинтересуют. Игроки на стартовых квестах куда лучше вооружиться могут, да и уровни у них набирают столь быстро, что на третьем даже самый медлительный не задерживаются. Никто не станет бегать в обносках, если для новичков не составляет сложности быстро обзавестись вещцами покруче. А вот для Дарка вполне сойдёт. То, что под лук выдвигаются требования, которые не может соблюсти нулёвка, не беда штрафов не будет, ведь Дарк за свои великие достижения получил три бонусных уровня, которые нигде не учитываются, кроме как при сравнении параметров персонажа и экипированного предмета. Тютелька в тютельку подходит друг для дружки. В общем, для текущей ситуации этот лук можно считать идеалом. То что из-за некчёмности из, из него не получится стрелять стрелами с повышенным уровнем урона, тоже не беда. Физическими повреждениями Дарку можно полностью пренебрегать, ведь основную работу выполняет цветовой заряд, от чего большая часть очков прогресса начисляется на магическую меткость, а не на физическую. Поэтому она и поднялась до космических значений, значительно обогнав скрытность, задранную стараниями приспешников Кима. Но это всё теория, а практика вот она. В метрах в 50 жужжит стандартный рой хешелей, без самых сильных представителей их вида. Сосчитать хаотично перемещающихся мобов невозможно, но на глаз их не меньше двух сотен. Если аккуратно отстреливать одного за другим, придётся до темноты провозиться. Но зачем же растягивать процесс, если можно попытаться прикончить всю стаю за одну атаку? Решившись, Дарк приблизился ещё метров на 20 наложил на тетевую стрелу, в которую влил весь наличный запас маны, заряжая шквал, и выстрелил. Вы уничтожили большое количество противников разных уровней. Подробный лог победы вы можете посмотреть в архиве побед. Внимание! Подробный лог победы состоит из 74 835 знаков с пробелами. Его изучение может отнять у вас много времени. Дарк, глядя на полянку, где компактно разлеглись сотни трупиков хешелей, не удержался и полез в лог. Пробежался взглядом по первым строкам и убедился, что сильно переборщил с зарядкой шквала. Комплект нубских вещей с крохотными бонусами к мане, плюс стартовый запас персонажа, позволяли подготовить не одну, а целых 3 стрелы, каждая из которых достаточно для полного обнуления таких противников. То есть, слив магическую энергию в ноль, Dark может уничтожить 3 рядовых роя хешелей. Учитывая, что они перемещаются в 200-300 м друг от дружки, перемещаясь между ними бегом, мне трудно справиться с ними минут за 5. А вот если пройти второй круг перерождения, это прибавит ещё 1000 единиц маны к персонажу, что позволит уничтожать хешели в разы быстрее. «Ну что? Что там, покачу?» «Почти семь тысяч базового опыта и тысяча четыреста свободного, который начисляется перерожденным даже при нулевом текущем уровне, львиную долю отхватила магическая меткость, что предсказуемо, но и на некоторые другие навыки кое-что перепало. Ну что ж, с тактикой теперь все понятно». Дарку придется до темноты носиться вокруг города, геноцидя рой за роем и закидываясь низкоуровневыми эликсирами манны. В периоды пресыщения химии можно заниматься сбором трофеев. С Хешелей они, конечно, никчемные, но и полным мусором не назовешь. Пригодится. К вечеру Дарка уже тошнила от алхимических зелий и Хешелей. Ну а в сообществе Хешели его, должно быть, признали самым главным врагом их вида. Они за всю историю Эрти такого кошмара не видели. Считая уничтоженные Раи, Дарк сбился после сотни и только очень смотно мог представить, сколько их в итоге оказалось. Стрелы заряжал по минимуму, из-за чего некоторые мобы уровнем и повыше иногда выживали после магического удара. Приходилось добивать их физическими атаками, иногда принимая ответный урон. Это позволяло качать множество навыков, хотя всё равно процентов 90 и больше отбирала ненасытная магическая меткость. Когда этот навык переваливал за 100, пошло начисление штрафов. Через чур велик разрыв между уровнем моба и уровнем магической меткости. Если довести её до 150, это всё. Это конец кача потому что там начнет капать символическая единичка, то есть придется довольствоваться крохами и свободным опытом, который режется не столь радикально. Но Дарк до предела не доводил. Поднимал растущий, как на дрожжах, навык до 115-го, а затем вновь сливался в ноль, на новую ступень первого круга перерождения. На слабо прогрессирующие показатели выделял свободный опыт, чтобы ровно до двадцатки их довести. Но при этом запас очков прогресса на свободном опыте только рос и рос, потому как высвобождение того, что уходило в магическую меткость, слегка восполнявало затраты. Он прошёл все 10 ступеней первого круга восстановления и в азарте едва не распечатал вторую искру, чтобы отправиться на второй. Вовремя одумался, ведь это могло оставить его без ядер на прокачку умений. Вы Хешелей уровнями выше 12-го Дарк почти что не встречал, а ему потребуется как минимум 20-е, чтобы выбивать нужные итемы. Да и кач дальше резко замедлится, потому как расти там придется до 40-го уровня, что в сумме на полный круг требовало в три раза больше опыта. Получать его со столь слабых мобов можно без проблем, пока уровни задействованных навыков не слишком вырывались вперед. Дарк, подсчитав затраты времени, понял, что за следующий день в теории сможет полностью пройти второй круг. Ведь не так уж и много надо набрать с его возможностями и знаниями. И далеко ходить не придется, ведь Хешелей вокруг мертвого города, видимо-невидимо. Не меньше тысячи раев должно помещаться на такой площади. Мобы низкоуровневые, они восстанавливают численность за день-другой с учётом нарастания прибавки к мане и возможности неограниченного использования свободных очков характеристик, можно не выбирать противников, а зачищать всех подряд, включая жутжащих элитников. Кач ураганный. При таком прогрессе и третий круг выполнить можно. Будь ударка ещё одно героическое достижение и запечатанная искра. Достижения есть. Целых 30 достижений. И он не сомневается, что со временем озоведётся и новый искрай. Сто ли райском для фанатика в кача месте это запросто. Однако кач на хешелях придётся сворачивать. Может временно, может навсегда. Пока что неизвестно. Дарку требуются ядра уровнями от 20 и выше. Следовательно, придётся поискать именно таких мобов. В городе есть немного подходящих зомби, но вот именно что немного. Основную массу сдешних обитателей он со своими запросами уже перерос. Там придётся пару раз всё мёртвое население слить, чтобы поднять умение хотя бы до 25. Раз ему здесь всё так просто даётся, то почему форум завален жалобами на трудности с качем, которые начинают нарастать от уровня к уровню? Да потому что быстрее всего игроки растут как раз на таких полянах, где многочисленные и не слишком опасные мобы сгруппированы в компактные группы. Это позволяет накрывать их магией или воинскими умениями. Всё равно, чем лишь бы било по площадям, а не по одиночным целям. Но магов в игре не так уж много, а с умениями, подходящими для массового кача, ещё меньше. Так уж здесь устроено. Что это самые дорогостоящие специальности. Те, кто их выбирают, вынуждены сливать огромные средства. Но и самое главное, такие щедрые поляны в игре на каждом шагу не встретишь. Dark за полтора месяца лишь на одну наткнулся. А желающих прокачаться по-быстрому ох, как много. Вот и получается, что половину времени игроки сражаются с изрядно прореженными конкурентами стаями мобов, а остальную половину конфликтуют друг с дружкой. Слишком много их на незначительной площади набивается. То элитника не поделят, то какой-нибудь слегка заскучавший хай-левел примчится с целью вырезать десяток-другой нубов. Благо, искать их здесь долго не придется. В общем, не кача, а сплошная нервотрепка и пустые траты времени. Только к Дарку... Все это не относится. Эта поляна целиком его, он единоличный пользователь. И пока здесь не появятся другие игроки, никто не помешает зачищать рой за роем, нон-стопом, не опасаясь задеть массовой магией зазевавшегося нуба, за которого прибежит мстить клан. И удара в спину от любителя подлых сливов тоже бояться не следует. Да за такой кач некоторые готовы душу продать. А вот Дарку эта малина досталась бесплатно. Если, конечно, не считать того, что он чуть овощем не стал, пока на нём испытывали весь арсенал средневековых пыток на локации с высоким уровнем ощущений.